Глава 24 Арк и Роб отвели лошадей к небольшой кормушке под латаной-перелатанной соломенной крышей и вошли в знакомый задымленный зал местного трактира. Так они делали каждый день с тех пор, как приехали в Сирон. Они все еще считались оруженосцами, но таковыми себя не ощущали. Синьора уже давно никто не видел, а леди Кафир до двух молодых парней не было никакого дела, как и новому ее капитану Сиру Брицу. Друзьям приходилось общаться с суровым бородатым сержантом по имени Лор, который время от времени давал им различные поручения. Задания были скучные и совершенно бессмысленные. Иногда Арк и Роб патрулировали нижние районы Сирона, где никогда ничего не происходило. Несколько раз их посылали к внешним границам, к заброшенным придорожным развалинам, где не было ни деревень, ни дорог, а в последние несколько дней им вообще приказали сторожить пастбище за стенами города. Удручало еще и то, что новые солдаты и слуги Арка и Роба избегали. Их единственным другом в замке оставался Рыжий Эйо со своими подозрениями и беседами о заговоре. Бывший начальник стражи сидел за угловым столиком подальше от других посетителей и попивал темный эль. Выглядел он одновременно озабоченным и довольным. Он много шутил, смеялся, заказывал одну кружку за другой, а как только последние гости удалились, он извлек откуда-то из-под стола несколько скомканных листов бумаги и произнес. Вот, дружок один раздобыл. Что это спросил Арк. Доказательства, друзья мои, неопровержимое свидетельство того, что леди Кафир убивает нашего господина и делает это намеренно. Арк взял пожелтевшие листы. Это были письма, вернее, обрывки писем. Он осторожно провел пальцем по выпуклым буквам, потом поднес бумагу к носу и понюхал. В нос ударил запах горелого дерева, сухих цветов и душистых настоек. Если это была подделка, то очень хорошая. Более того, кто-то явно попытался все сжечь, и это почти удалось. Вместо полноценных посланий... Арк изучал обрывки и отрывки. «Молодой сир так очарован столицей и королевским двором, что редко вспоминает о чем-либо другом», — начал читать Арк. «Все свое время он проводит в тренировках и турнирах. Скоро начнется служба в гвардии. Надеюсь, ты справишься. Я всегда говорил, кому нужен сын, когда есть такая дочь, как ты, моя Кафир. Скоро наступит день, править землями будем мы». «Я знаю. Хочется поскорее. Не стоит спешить. В Сироне ходят слухи, Сиро отравили. Это плохо. Людям не стоит задаваться лишними вопросами. Успокой народ и наберись терпения. Пусть черная вода делает свое дело. Алхимики уже вычислили, страдания мужа скоро закончатся. Высылаю тебе деньги с курьером, использую их с умом и прошу не трать лишнее на украшения и наряды, Я понимаю, ты хочешь выглядеть наилучшим образом, но время для этого еще не пришло. Не вздумай снижать налоги. Не обращай внимания. Жирные купчишки еще пожалеют. Бьют барабаны, ревут горны, я еду на охоту. Надеюсь, ты получишь это письмо вовремя. Помни, скоро мы получим все, что хотели, и больше. Я горжусь тобой, моя дорогая дочурка Сир Семюрс. «Где ты это взял?» — спросил Арк, дочитав последний отрывок. «Я же сказал, друг достал». «Какой еще друг?» «Надежный парень, хотя я вынужден прислуживать этой змее». «Ты в нем уверен?» «Он человек Сиры Рона, как и мы. Только не воина, слуга. Три ночи назад он помогал леди Кафир сжигать кипы бумаг. Только дура не дождалась, пока все сгорит, и ушла на ужин. А мой дружок раз — и выхватил бумажки прямо из пламени». «Нам-то что с этим делать?» — недоумевал Роб. «Я слышал, сир Джам должен скоро вернуться», — начал Эйо. «Вы его вроде как знаете. Обратимся к нему». «Так просто ко второму капитану пробраться не удастся. Нужен толковый план», — сказал Арк. «Никаких планов вам уже не понадобится», — раздался незнакомый голос из другого конца зала. Арк, Роб и Эйо вскочили. В тени длинных занавесей, отделявших кухню от зала, стояли двое. Личные охранники леди Кафир. Неприятные типы со странным говором и еще более странными манерами всегда вызывали у них злость, а сейчас тем более. «Стоять на месте!» — один из незваных гостей расстегнул плащ, и на его нагруднике сверкнул символ Симона, сломанный меч и роза. «Вашему коварству пришел конец», — добавил второй. Оба гостя вынули из ножен свои мечи. Арк, Роб и Эйо отступили на несколько шагов, не сводя глаз с закрытой двери. Возле нее никого не было. Они медленно двинулись к выходу, но один из воинов покачал пальцем. «Но неужели вы думаете, что будет так просто?» Раздался громкий свист. Двери распахнулась, и в зал ворвались десяток вооруженных людей. В отчаянии Эйя выхватил оружие и сделал несколько шагов к ближайшему противнику. Его короткий блестящий меч с рукоятью в форме ястребиного когтя взметнулся высоко в воздух и застыл. Арк и Роб приготовились к бою, но сражаться им не пришлось. Несколько мгновений Эйо держал меч над головой, а потом бросил его на пол и объявил «Я пойду добровольно, но никому из вас не скажу ни слова». «Я буду разговаривать только с капитаном». «А эти двое», — Эйо показал на моих друзей, — «невиновны. Они только слушали мои речи, причем с негодованием». «Не тебе решать, кто виновен, а кто нет. Вы все арестованы за измену». К арку и робу подошли несколько стражников, забрали оружие и надели на запястье металлические кольца. На улице их уже ждала открытая повозка. Щелкнул кнут, и два больших мулы потащили арестантов к замку, где их отвели по винтовой лестнице в маленькую сырую камеру. Ни огня, ни еды, только холодные камни и сырые соломенные тюфяки. Несколько часов спустя в коридоре послышались тяжелые шаги и позвекивание цепей. Замок щелкнул, дверь со скрипом открылась, и в свете фонаря на пороге появилась высокая фигура — «Вас хочет видеть начальник». У высокого окна за длинным письменным столом сидел сир Бритц. В одной руке он держал свечу, в другой — перо. Покусывая перо, сержант внимательно осмотрел арестантов, потом положил перо на стол и взял вместо него два листа бумаги. «Арк Аклендо и Роб Арт из города Виллона», — произнес сир Бритц. Он откинулся на спинку стула и положил ноги на стол, так что свет свечей отразился на железных подковках его сапог. «Как же так случилось, что вас, оруженосцев, которые сумели уговорить старого дурака Тэма организовать бесславный поход в Пуна, обвиняют в заговоре против нашей прекрасной леди Кафир?» «Мы не участвовали ни в каком заговоре», — резко ответил Роб. Равнодушие на лице сержанта сменилось легким раздражением. Он снял ноги со стола и выпрямился. «Никаких разговоров без моего разрешения. Будете стоять и слушать, а потом уйдете, чтобы никакого тявканья с вашей стороны. Вы уже сказали все, что хотели сказать там, в трактире. Теперь моя очередь говорить». Он встал и подошел к очагу, соединив руки за спиной. В одном из кулаков была зажата элегантная трость. Поглядев в вагон, он повернулся и сказал Господа заговорщики, ваши услуги Сирону больше не нужны. К сожалению, лишить вас звания оруженосцев я, как ни странно, не могу. Вы личные слуги Сира Рона, и только он вправе вас выгнать. Но я могу признать вас виновными в измене. Конечно, за такое преступление вас стоило бы казнить, но сегодня я благосклонен, и потому вы отправитесь к стенной преграде. Срок службы не менее 20 лет» бриц сплюнул в огонь, вернулся к столу, взял два листка бумаги и кинул в ноги арку и робу. ваши пропуска. Без них вы не только осужденные преступники, но и беглецы, которые подлежат немедленному устранению через повешение. Так что советую пропуска не терять. Когда прибудете к великой крепости, отдадите их кому следует. Через три дня в Сирон прибывает караван стражников. Пойдете с ним». Это все.